Глава пятая. Когда Солон ушел восьмой год, его постигло несчастье не менее значимое, хотя и совсем другого рода. Речь о болезни, которая не сразила бы мальчика, не будь он изначально таким крепышом. Именно по причине физической силы и выносливости отец очень рано стал брать сына в лес по дрова. Поначалу Солон ездил ради забавы. Ему нравилось в лесу. Чуть позднее, когда он дорос до того, чтобы удерживать топорик, подаренный отцом, Барнс-старший доверил сыну обрубать ветки с поваленных деревьев. Дальше больше. Видя, как играют в первенцы юные силы, Руфус позволил ему участвовать в процессе рубки. Эта работа пришлась Солону по душе. Он испытывал восторг, обрушивая наравне с отцом великолепные хвойные деревья прямо в снег. Именно во время одной из таких вылазок за дровами свежезаточенное лезвие топорика соскользнуло с толстенного ствола и вонзилось Солону в левую ногу повыше лодыжки. Рану следовало немедленно промыть и перебинтовать, но прошло несколько часов, прежде чем это как умело сделала миссис Барнс. Сначала вызвали доктора, единственного на всю общину. Он же мало того, что не слишком спешил, так еще и оказался профаном в своем деле. Бегло взглянув на рану, которую отец солоно перевязал на своим платком и тряпицами, доктор проследовал в сарай, где принялся готовить к операции свой скальпель, точить на шлифовальном бруске. Результатом стало заражение, хотя миссис Барнс после доктора сама еще раз промыла и перевязала рану, и, невзирая на физическую крепость мальчика, состояние его ухудшилось настолько, что он сам ощутил небывалое прежде — близость последней великой перемены. Болезнь сына потрясла Ханну. Страх потери отчетливо читался на ее белом, как полотно, напряженном лице. И Солон угадал по этому лицу страшное. Вот как это вышло. Мальчик был уже совсем плохо к нему вызвали другого доктора. Ногу разбинтовали, и выяснилось, что рано открылась Повязку снимала миссис Барнс, а Солон глядел во все глаза. Когда ему предстала разверстая плоть, он вообще-то не плаксивый разрыдался. Лицо матери, серьезное, ангельски покорное, выдало мальчику ее истинный настрой. И так Солон всхлипывал, а Ханна продолжала бинтовать ему лодыжку. Внезапно ее руки застыли, а в лице произошла перемена. Оно исполнилось благоговение знакомого Солону по утренним и вечерним молитвам. Теперь мать молчала, но выражение ее лица говорило о силе духа и вере. Солон понял, что мать молится. Вот она подняла взор, застыла. Прошло несколько минут, и миссис Барнс повернула голову, заглянула в заплаканные глаза мальчика и заговорила таким тоном словно впала в транс не плачь сын мой солон ибо с этого мгновения твоей жизни здравие верены мне ты не умрешь напротив для тебя все только начинается господь пожелал сделать грядущие твои дни лучше нежели минувшие ты выживешь чтобы служить ему истовой с любовью сказав так миссис барнс возложила на лоб солону правую ладонь и вновь подняла очи горе. И в наступившей тишине малолетний ее сын внезапно почувствовал облегчение. Страх оставил мальчика. Уверовав, что поправится, он вновь был готов жить. И поправился. С тех пор постоянным спутником Солона стало ощущение, что он в долгу перед матерью. Такой искренний, такой добродетельный, столь пекущийся о его благе. Ни при матери, не в ее отсутствие Солон даже не помышлял о том, чего она могла бы не одобрить. Мать была мерилом всех его поступков. За годы, что судьба дала им провести вместе, свои привязанности и почтения Солон явил считанное количество раз. Однако миссис Барнс не сомневалась. Большей любви, чем испытывает к ней Солон, не пожелает ни одна мать и тоже души не чаяла в сыне. Крепыш силач Солон никогда первый не лез в драку. Не было мальчика миролюбивее, чем он. С другой стороны, Солон никому не спускал ни насмешек над собой, ни пренебрежительного отношения, что и довел до всеобщего сведения довольно рано. В городе пытался заправлять некий Уолтер Хокотт, сын плотника, верзила чуть старше Солона. Не имея успеха у девчонок, этот Хокотт, терзаемый банальным тщеславием, при каждом случае рвался доказать свое превосходство в катании на коньках, плаванье, нырянии, а также в борьбе по правилам и безонах. Квакерскую школу он не посещал. Он вообще не имел склонности к учению, зато считался первым в сегу борцом среди ребят его возраста, веса и комплекции. В паре миле от центра города было озеро с удобным пляжем. Там-то и околачивался Уолтер Хокотт. Вызывал на бой всякого, кто приходил искупаться. Однажды вызов получил Солон. Хокотту не давали покоя его физические данные в сочетании с добродушием. И вдобавок бесила квакерская привычка тыкать всем без разбору. Теперь он жаждал доказать, что запросто уложит Солона на обе лопатки. Солон, уверенный в своей силе, ничуть не оробел. «Будь по-твоему», — ответил он, и тотчас борцы начали прощупывать друг друга. Вокруг них собралось человек семь зрителей, мальчишек разных возрастов. Вскоре стало ясно. Хокот, этот здоровяк, поднаторевший в драках и уверенный, что живо одолеет и тем посрамит Солона, в сопернике ему не годился. Его излюбленные приемчики, атаки и отскоки, а также подножки, в случае с крепышом Солоном не срабатывали. Хокот лишь вымотался сам, и разгоряченный всем весом обрушился на противника, думая, ну теперь-то он не устоит. Солон же попросту схватил Хокотта, приподнял и поверг Ниц вы лопатки втиснулись в землю. Мало того, удерживая Хокотта в таком положении, Солон на диво беззлобно вопросил, «Сдаешься ли ты теперь?» Прежние Хокоттовы жертвы при этом завопили, «Хокотт повержен! хокат на лопатках! Победа за Барнсом! Ура!» Хокотт рассверепел. Отпущенный наконец-то Солоном, он вскочил и выкрикнул, «Квакер треклятый! Давай-ка без правил схватимся! Увидишь, как я тебя под орех разделю Тут в хор вступили младшие мальчики, болевшие отнюдь не за Хокотта. «Чего придумал? Барнс его уложила ему не имется!» Далее последовали комментарии, усугубившие Хокоттову ярость. Солон же спокойно ответил, «Я с тобой драться не хочу. Сам знаешь, мы не ссорились». Хокотт не внял. Глухой к добродушию Солона, не разделявший его желание закрыть вопрос, Хокотт замахнулся, но его удар Солон парировал левой рукой. К счастью, появился мальчик повыше и покрепче каждого из соперников. Зная, что за тип Уолтер Хокотт и живо оценив расклад, миролюбие против опустошающей злобы. Он выступил вперед и отчеканил. хокат ты что себе позволяешь? Тебя победили в частной борьбе, так чего ты прицепился к Барнсу? Тебе же сказано, не хочет он драться, и точка». Затем миротворец обернулся к Солону. «Ступай, Барнс, я прослежу, чтобы он к тебе не лез». Солон пошел купаться, а Хокотт под надзором более сильного мальчика молча удалился. Его потряхивало. Уязвленная гордость причиняла боль, ибо разве не потерпел он поражение от презренного квакера?